Глава вторая. Белые врата. Марта разбудила меня ранним утром. Веки тяжко разлепились, дыхание постепенно выравнивалось. Футболка насквозь пропиталась потом, так что запахом страха разила на всю комнату. Я убрал со лба прядь мокрых волос, спустившихся на глаза, и сел на кровать. «Вы нашли ее?» — спросил я, не успев отдышаться. «Нет». Марта отвела взгляд, и от меня не скрылись новые морщины на ее лице. Женщина явно не спала всю ночь. «Офицеры собирают добровольцев для поисков. Пойдешь?» «Конечно, я помогу!» Я вскочил с кровати, снял со стула штаны и принялся натягивать их на себя. «Сходи в ванну, потом спускайся. Группа соберется только через час». «Хорошо!» Я вернул штаны на место и протер заспанные глаза. Женщина спешно вышла из комнаты и направилась по насущным делам. Взяв с собой чистую одежду, я побрел в ванную комнату, в ту, что предназначалась для детей. Вторая ванна находилась прямо в спальне Марты и Дервина, и нам не разрешали ей пользоваться. В помещении всегда пахло сыростью, на светло-зеленой плитке виднелись темные пятна плесени. Хотел закрыть двери на щеколду, но с разочарованием обнаружил, что одно из креплений сорвано с петли. Я скинул одежду на табурет, стоящий в углу, брезгливо посмотрел на чугунную ванну с выцветшей краской. На покрытие виднелись жирные разводы, а часть воды вовсе не утекала, оставив в себе остатки того, кто мылся до меня. «Как же это омерзительно», — подумал, прежде чем засыпать ванну чистящим порошком. «Это был лично мой бзик. Даже если бы ванна оказалась чистой, я не стал бы мыться там, где до меня отмокало другое человеческое тело. Но за неимением собственной ванны приходилось каждый день драить эту». После проделанной работы я снял трусы, И наполнил ванну горячей водой усталость выражалась в частой зевоте. Хотел полежать минут 10, чтобы согреться, но тяжелые веки замкнулись, и я не заметил, как уснул. Кошмары вернулись, когда я открыл глаза в полной темноте. Раз за разом одно и то же. Как мне хотелось перестать спать на веки веков, но самое ужасное, сам я никак не мог выйти из этого состояния по желанию и придется ждать, пока меня разбудят, либо же организм решит, что ему достаточно отдыха». Босые ноги ступали по мелким камням, уворачиваясь от надвигающихся темных сгустков. Когда очередная тень прошла мимо, чуть не задев плечо, послышался мелодичный женский голос. Она что-то говорила. Но я не смог разобрать, и тень скрылась среди множества ей подобных. Движения бесформенных сгустков пугали до дрожи в ногах, Навиивали предвкушение скорой боли. Я слонялся по местности, но не понимал, где нахожусь. Споткнувшись о камень, тело упало на землю, и я закричал от накатившего страха, застывшего громадным комом в гортане. А тени не обращали внимания. Я с трудом поднялся и присел на большой камень, вытирая грязь с лица. Клубы теней надвигались. Я в испуге кричал, пытался уклониться, но она меня не замечала и глаза прикрылись в предвкушении ужаса смертельной боли. Одинокий сгусток остановился возле меня, перестал шевелиться, и я слегка приоткрыл влажные глаза. Страх не отпускал. Но тени прежде не останавливались. Глаза вновь закрылись в надежде скорее проснуться. Я повторял себе дрожащим голосом снова и снова. Это просто сон. Дыхание стало прерывистым от сильнейшего испуга, а корпус тела непроизвольно покачивался взад-вперед. «Морфей, это правда ты?» — послышался знакомый плавный голос. Я выдохнул и открыл веки. Дымчатый сгусток преобразовывался в человеческую фигуру. Постепенно из-за тьмы проступал цвет бледно-розовой кожи, отдающий слабым холодным свечением. «Это сон! Это сон!» — повторял я, обхватывая плечи ладонями. Понимал, что сознание не перестает сводить меня с ума. «Это не сон!» Тень наклонилась, и до моего плеча дотронулась худая рука девушки. Я резко одернул ее, упал на спину, ощутив под собой острые грани неровных камней. И только тогда приподнял голову, чтобы рассмотреть новую фигуру, придуманную больным сознанием. Передо мной стояла уже не тень, а светящаяся белым светом фигура моей пропавшей сестры. Ее розовый свитер оказался заляпан в засохшей грязи и местами порван. На протертых коленках джинс виднелись кровоподтеки, как если бы она долго ползла по земле. На лице и руках множество садин, а на шее огромные гематомы со следами от пальцев. В ужасе я попятился, снова повторял: Это сон, всего лишь сон. Морфей, ты не узнаешь меня? ласково спросила белая фигура и подошла ближе. Нет, я в ужасе покачал головой. Это сон! Это я, Ирида! Девушка положила руку на грудь, но на лице не было вечно присущей ей безмятежности, и это настораживало. «Нет, нет!» Я был готов закричать от страха. «Ты тоже умер?» Спокойно спросила фигура, подходя ко мне все ближе. «Нет, это сон! Всего лишь сон!» Из глаз невольно вырвались слезы, и я закричал. «Это тяжело принять, но мы на том свете». Ирида опустилась и взяла меня за руку. Я почувствовал тепло ее кожи, «Зачем же разум играет со мной столь злую шутку?» «Этого не может быть!» Я крепко сжал знакомую до боли руку. «Каждую ночь я попадаю сюда!» Дыхание выровнялось, и я начал осознавать происходящее. «Морфей, мы можем пройти через это вместе!» «Как?» Я поднялся на ноги и только сейчас обнаружил, что стою перед ней полностью обнаженной, а с мокрых волос стекает вода. Я всегда оказывался в той одежде, в которой засыпал, и на этот раз ее не было. Но девушка, похоже, вовсе не обратила на это внимания. Ирида смотрела мне в глаза и я невольно залюбовался красотой ее глубоких зеленых глаз, в которых можно было утонуть, как в бездонном океане. Отведя от нее взгляд, прикрыл рукой срамное место, но на лице девушки, местами, запачканным кровью, не отобразилось ни единой эмоции. Она продолжила серьезный разговор. Это место, где мы находимся, только переход от мира живых на тот свет, что-то вроде коридора, и нам нужно найти белые врата. Я никогда не видел белых врат, — тихим шепотом ответил я. А ты раньше искал? — Ирида слегка улыбнулась, и в отличие от меня на ее лице не было ни капли страха. Нет, откуда ты знаешь, что именно нужно искать? Это знание пришло сразу, как только я оказалась здесь, среди мертвых. Значит, эти тени — это души мертвых? Взгляд невольно переметнулся к окружающим нас черным сгусткам. «Да, и им тоже нужно найти врата. А что за ними?» «Мир мертвых И что-то внутри меня говорит, что там мы найдем покой». Я снова осмотрел тени, окружающие вокруг. Каждый сгусток — это чья-то душа, умершая совсем недавно, чью боль я и испытывал долгие годы в кошмарах. Удивительно, как сознание смогло придумать подобную чушь. Я-то знал, что проблема заключается в моем гипоталамусе, части мозга, деформированной еще в утробе матери, которая отказалась от ребенка, когда мне исполнился год. «Пойдем искать», — согласился я, рассудив, что этот сон куда лучше тех, где я примеряю на себя смерти других людей. «Пойдем, просто следуй за мной». Ирида отпустила мою руку, и ее светящееся белым светом тело снова преобразилось в сгусток черной материи. Тень двигалась медленно а я шел вплотную к ней. Другие души больше не касались меня. Похоже, что они видели тень Ириды, а я не отставал от нее. Страх внутри постепенно угасал, дотлевал, как угли после костра, несмотря на окружавшую ночную мглу. Я едва разглядывал камни под ногами, чтобы не споткнуться, а Ирида проходила спокойно даже через большие валуны, словно она становилась нематериальной. Я не знаю, сколько мы бродили по громадному коридору без конца и края. Время замерло в едином потоке. Вроде прошло всего несколько минут, а вроде и целая вечность. Вдруг я увидела вдалеке точку белого света, и мы направились к ней. Постепенно свет становился ярче, и вскоре в нем начал угадываться портал, заполненный белым огнем, кружащим по спирали. Чего только не придумает больной мозг пробубнил я про себя, восхищаясь красотой единственного клочка света в этой непроглядной темноте вечной ночи. Ирида остановилась, и ее тень снова преобразовалась в светящуюся фигуру прежнего тела. Она молча подала руку, на что я кивнул в ответ и протянул свою. Закрыл глаза в предвкушении неизвестности, и мы вместе сделали несколько шагов навстречу белому свету.